Глава двадцатая. Теперь можно и днем. Казни шли всю ночь. Из немогающих придворных отпустили только под утро. Они молча разошлись по комнатам. Жанеке заметила, что подошвы ее сандали запачкались в крови. Как и многие придворные, она оставляла за собой красные отпечатки на полу. Придя домой, они улеглись спать. Жанеке снились отрубленные конечности и реки крови, затопившие столицу империю Занг, до крыш домов. Она проснулась к полудню и прислушалась, лёжа на кровати. Мать, похоже, ещё спала. Пройдя в соседнюю комнату, Жанеки увидела, что мать молча лежит на постели с открытыми глазами. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Жанеки. Она проголодалась и была бы не прочь позавтракать, но у них не осталось еды. Слуги так и не пришли. Что мы будем кушать? — Я до сих пор не могу прийти в себя от ночного ужаса, — сказала мать ровным голосом. — А ты хочешь жрать? — Я о еде даже думать не могу. — Мне это тоже все не понравилось, — сказала Жанек принюхиваясь. Ветерок доносил из приоткрытого окна слабые ароматы риса, жареного с рыбой и овощами. Ночные события тоже не испортили аппетита кому-то во дворце. «Может быть, ты сходишь к Сии и договоришься насчет обеда?» — спросила Жанеке. «А может быть, и насчет нашего отъезда?» «Мама, давай поедем домой. Зачем тут оставаться?» Алтын шашкивнула. «Ты права. Нельзя жить в таком месте, где людей режут на части. Надо срочно уезжать отсюда». Она встала, привела себя в порядок, надела скромное льняное платье и ушла к Сии. Матери не было довольно долго. Она вернулась, когда за окнами стемнело. Жаннике уже закрыла окна бумажными ставнями и легла спать. — Жанни, иди покушай, милая, — сказала мать и зажгла светильник. Она выложила на стол целое богатство. Она принесла хрустящую жареную утку, суп из черепахи, тушеные овощи, рис и сушеные яйца. К блюдам прилагались соевые и устричные соусы. Жанеки соскочила с лежанки, выскочила в мамину комнату и подбежала к столу. От голода у нее урчало в животе. Девочка жадно ела принесенные яство Мать села на свою лежанку, сложила руки на коленях и умильно наблюдала за дочерью. — А ты будешь? — спросила Жанеки с набитым ртом. Мать покачала головой. — Кушай, это все тебе. Я уже успела перекусить. — Что сказала госпожа Ксия? — пробурчала жаники Мать перестала улыбаться и удрученно сказала. — К сожалению, господин канцлер не разрешил нас отпускать. У него есть какие-то тайные намерения относительно Даркутов. Мы нужны ему здесь, чтобы он мог договориться с отцом. — Это все Бу ему нашептывает, — сказала Жанеке. — Я точно знаю. — Не знаю, почему он так решил, но это не нашего ума дело, — ответила мать. Хотя, если бы не канцлер, госпожа Ксия с радостью отпустила бы нас в родные степи. Она отправила бы нас через магический портал, через древние курганы. — Ты изучала свиток путешествий ветра и воды? — Вот, смотри, госпожа Ксия дала мне почитать. И она показала дочери бамбуковые дощечки с ровными рядами иероглифов. Жанеке отвернулась и продолжила трапезу. Закончив, девочка вернулась в свою комнату и легла спать. В комнате матери еще долго горел светильник. Ночью Жанеки проснулась и подошла к окну. Открыла и привычно выпрыгнула наружу в ледяную тьму. Мягко приземлилась уже леопардом. Вечером выпал снег. Прикрыл белым покрывалом землю и кусты. Жанеки посмотрела наверх. Небо черное, снег прекратился. Надо будет запутать следы перед возвращением, чтобы не выдать себя, как в прошлый раз. Она побежала по снегу к стене. Дворец словно вымер. Солдаты гарнизона уже убрались из садов обратно в город. Придворные, запуганные вчерашним представлением, тихо сидели в своих покоях. Слуги скользили по коридорам неслышными тенями. Никого нет, кроме редких патрулей препятствий, чтобы добраться до синего дворца, почти не было. Следы запутать нужно обязательно, потому что сегодня охота предстояла, необычная. Жанеке задумала испить крови канцлера. Такой жестокий человек, стоящий к тому же на ее пути к возвращению в Даркутские края, не имел права портить этот мир своим существованием. Прячась за деревьями и кустарниками, покрытыми тонким слоем мокрого снега, жаники быстро добралась до дворца истинной сущности. Стражники беззаботно ходили по протоптанным дорожкам, освещая путь факелами и кутаясь в меховые плащи. Леопард подползла к стене дворца, глядя на окна императорских покоев, уютно расположенных на третьем этаже. Фасад здания украшали каменные изваяния оскаленных драконов и крылатых фениксов. Дзун переселился сюда, в спальню убитого им монарха. Одно из окон сияло изнутри ярким светом. Хищница высоко подпрыгнула и ухватилась когтями за стену. Подтянулась и прыгнула снова, влезла в окно и на всякий случай посмотрела внутрь, перед тем, как врываться дальше. Меньше всего Жанеке хотела снова угодить в ловушку Ксии. Сквозь приоткрытое окно она увидела часть роскошно обставленной комнаты, а затем сразу заметила Дзуна. Канцлер сидел за столом и что-то увлеченно писал. Наверное, указ о новых казнях. Например, сожжение заживо многих тысяч младенцев. Жанеке ворвалась в комнату. В узкое окно, украшенное затейливыми узорами, она не поместилась, поэтому с грохотом его выломала. Бросилась на канцлера, удивляясь, что правитель нисколько не испугался. Наоборот, он глядел на леопарда с легкой улыбкой. Рыча жаники прыгнула над зуна и не смогла пошевелиться. Знакомое ощущение. Пол вокруг нее загорелся красным кругом с диковинными иероглифами. «Привет!» «Моя юная глупая хищница», — раздался позади знакомый голос. «Шерсть у тебя красивая. Из нее получится красивая накидка для моей лежанки». Жанеке оглянулось. Лапы ее горели, будто объяты пламенем. «Ну, конечно!» За спиной стояла Ксия. «Кто же еще мог поджидать здесь глупую девочку?» Фигура канцлера тем временем начала таять и постепенно растворилась в воздухе. «Это был фантом!» Небольшая иллюзия. Настоящий канцлер уже уехал из столицы, чтобы подавить восстание Масиня. Это сын Масяо, — пояснила колдунья. — Но я знала, что ты придешь, и хорошенько подготовилась. Выражаю особую благодарность твоей драгоценной матушке. Дверь в комнату отворилась, и вошла мать. жаники заскулила, не веря своим глазам. Ксия обошла ее, не заступая, впрочем, в огненно-красный круг, и сказала, «Не надо осуждать ее. Твоя мать поступила правильно, как добрая подруга и верная подданная империи. Я рассказала ей о твоей сущности. Она ужаснулась и обещала рассказывать мне о всех твоих проделках». Мать прошла внутрь и села на стул, не глядя на леопарда. женики зарычала, — Ну же, милая, не надо злиться, — успокаивающе сказал Аксия. — Я просто попросила твою мать упомянуть в разговоре, что канцлер — это ваше единственное препятствие на пути к дому. Ну что поделать, если ты вдруг решила устранить это препятствие? Весьма мудрое и похвальное намерение. Жанекин напрягла все силы и рванулась в сторону мучительницы. Но нет, магия оказалась сильнее. Лапы, а потом и все тело пронзила резкая боль. Леопард упала на пол. Ксея сочувственно покачала головой и прошептала заклинание. С ее руки на Жанике слетел фиолетовый огонек. У Леопарда онемело все тело. Жанике не могла пошевелиться. А потом она почувствовала, что превращается в человека. Скосила вниз глаза и вправду увидела, что вместо лап у нее руки и ноги. Но двигаться девочка по-прежнему не могла. — Ох, Жанеке, ты не прошла испытание горестно сказала Ксия, бросив на неподвижную девочку накидку. — А ты знаешь, что бывает с теми, кто покушается на жизнь канцлера? Она хлопнула в ладоши, и в комнату вошли стражники. У Жанеки постепенно прошел паралич. Она оделась. Стражники связали ей руки и повели, из покоев императора. Последнее, что услышала Жанеки, — это голос Ксии, обращенный к матери. — Ну, а теперь, подруга, поговорим о твоем вознаграждении. Что ответила мать, Жанеки уже не слышала. Стражники вывели ее из комнаты, и они пошли по длинному коридору. Девочку отвели в Золотой дворец, а там спустили воцаревшие подземелья. Закрыли в холодной комнате, сплошь из камня и без окон. К стенам прилепились каменные сидения. Жанеке уселась и попыталась высвободить руки. Узлы так сильно затянули, что она не чувствовала пальцев. Не получилось. Если бы она была леопардом, то легко разгрызла бы их. Девочка легла на холодный камень и попробовала заснуть, чтобы превратиться в зверя. Но сон не шел. Она думала о матери. Как она смогла так поступить с родной дочерью? Видимо, награда была очень привлекательная. Вроде фрейлина-принцессы. Интересно, что сказал бы дедушка, узнав, что мать рассказала про жанек колдуньи. Как она соскучилась по дедушке и бабушке. Со дня расставания с ними прошло не так много времени, но ей казалось, что пролетели годы. Она так давно не видела их и не слышала ласковые голоса. Девочка сама не заметила, как по щекам текут слезы. Она уткнулась лицом в скамью и зарыдала. Она не знала, сколько предавалось горю. В подземную тюрьму не проникали лучи света. Здесь не было слышно посторонних звуков. Только где-то капала вода. Руки посинели от холода. Наплакавшись, Жанни кисела на скамье и вытерла распухшие глаза и нос. «Что теперь делать?» «Неужели ее тоже подвергнут казни тысячи кусочков?» Ее глаза привыкли к мраку, и на серой стене Жанеке заметила черные точки. Она присмотрелась, точки вшевелились. Жанеке передвинулась и увидела усатых тараканов. Она закричала от страха и омерзения. Огляделась, а тараканы были везде — на стенах, потолке и полу. Продолжая визжать, девочка забралась на скамью с ногами. За спиной у нее разгорелся яркий синий цвет. Жанеке обернулось. В стене искрился овальный провал, затянутый посередине глухой чернотой. Жанеке широко открыла глаза. Что происходит? «Спасите меня, все великодушные боги!» Из провала протянулась рука с чернильными пятнами на пальцах, схватилась за край отверстия, напряглась, видно было, как побелело от напряжения. «Демоны, вас раздери! Почему опять такой высокий портал получился?» — раздался знакомый голос. Жанеке почесало ухо бесчувственным пальцем, потому что не верила услышанному. Из портала, продолжая ругаться, вылезла и Инг. Ухнула вниз, споткнулась из камью у стены, чуть не упала. Вызверилась на девочку. «Чего смотришь? Помоги, дряная девчонка!» Жанеке бросилась поддерживать бывшую учительницу. Отверстие на стене с негромким хлопком погасло. Они остались вдвоем в темной комнате. «О, как ты сидишь в такой темноте?» — брезгливо спросила Инг. Взмахнула рукой, и в воздухе немедленно вспыхнули два ярких огонька. Тараканы на стенах брызнули в стороны. Колдунья посмотрела на девочку, осуждающе покачала головой, заметила веревки и посиневшие руки, достала из-за пояса нож, разрезала. «Ну что, дряная девчонка, допрыгалась? Видишь, куда угодила?» Жанеке потерла онемевшие руки. В них будто тысячи маленьких иголок воткнулись. Молчала, потому что сказать было нечего. «Все верно. Дура дурой». Попалась дважды в одну и ту же ловушку. «А чего ты домой не сбежала? Я тебе разве не советовала?» продолжала расспрашивать Иинг. Жанеке горячо помотала головой. «Вы сказали не приходить к вам, и все. И вот я и подумала...» «Да, это я тогда о другом думала», — сказала Инк. «Хотела как лучше, чтобы тебя в колдовстве не обвинили. А оно вон как вышло». Она огляделась, заметив холодный пар, выходящий изо рта, нахмурилась. «Ладно, пойдем отсюда. Поедете домой с матерью. Я вам портал организую». Жанники покачала головой не получится с матерью ничего и рассказала что случилось ты смотри как же ксия ее окрутила удивилась колдунья неудивительно у нее всегда хорошо воздействие на людей получалось а что ты тогда делать будешь не помирать же здесь врагам наз зло сама домой поезжай чего здесь терять нет я хочу с ними разобраться сказала жаники Только вот не могу заснуть, чтобы в зверя обратиться. — А зачем тебе засыпать? — снова поразилась Сиинг. — Ты же в любое время можешь обернуться. — Ты что же, всегда засыпала, чтобы оборотнем стать? Жанеке кивнула. А колдунья снова принялась грозно ругаться. — Ну что же ты за тупоумная такая? Я же тебе давала свиток о превращениях. Вот что бывает с молодежью, которая читать не привыкла ты в любое время можешь обернуться. Надо только какой-нибудь ритуал придумать, вроде прыжка вверх ногами или заклинания. — А я думала, что только во сне пролепетала растерянная жаники — Ну-ка, сейчас попробуй, — сказала Инг и указала на середину помещения. — Скажи любое заклинание. — Я лучше прыгну, — смущенно предложила девочка. — Ой, да без разницы, хоть об стенку лоб расшиби, — махнула Инг. «Главное, чтобы сработало!» Жанеке встала на скамью и подпрыгнула вверх. Попыталась перевернуться, но из-за пристального взгляда и Инк не смогла сосредоточиться. Грохнулась на каменный пол и больно ударилась боком. Превратиться в леопарда, конечно же, не удалось. «Да уж, первая попытка не удалась», — сказала Инк. «Давай еще раз». Охая и скрипя зубами от боли, Жанеки поднялась и снова залезла на скамью. Неуклюже подпрыгнула и опять упала. Хорошо хоть приземлиться удалось на ноги. — Ты здесь до ночи собираешься прыгать? — осведомила Сиинг. — Запомни, превращаться в оборотня теперь можно и днем. Сделай это, наконец! — Жанеки стиснула зубы. Встала на середине комнаты, прошептала «Сделай это!» и крутанулась вокруг своей оси. И сразу же почувствовала, что не может стоять на ногах, потому что они превратились в лапы. Девочка опустилась на четвереньки, ощущая, как тело становится сильным и ловким. Во рту, вернее в пасти, выросли клыки. Сзади появился хвост и хлестнул по бокам. «Ну вот!» — получилось все-таки, — заметила и Инг. В тяжелой железной двери заскрежетал ключ. — О, кажется, у нас гости, — сказала колдунья. — Ты пойдешь со мной? — она взмахнула руками, и в стене снова появился портал. Жанеке покачала клыкастой головой. — Спасибо, но у нее осталось здесь много дел. — А, ты предпочитаешь выбраться сама, — понятливо кивнула Инг. — Ну что же, заходи, когда освободишься. Дверь открылась. Стражник с факелом в руке спросил, — Ты с кем разговариваешь, девочка? Он увидел огромного зверя, заполнившего собой почти все тюремное помещение, и выронил факел. Жанеке прыгнула на него, и стражник даже не успел закричать перед смертью. Расправившись с охранником, Жанеке снова кувыркнулась в бок и обернулась девочкой. Выглянула в коридор. Никого. Только факелы на стенах и растерзанный труп стражника. Она сняла с его пояса связку ключей и пошла по коридору. Дорогу наверх она помнила. Проходя мимо одной из железных дверей, во множестве расположенных в коридоре, она услышала дикий крик. Хотела пройти дальше, но остановилась. Подбросила ключи в руке и начала подбирать подходящие для этой двери. Нашла и тут же открыла. В точно такой же комнате, как и у нее, сидел огромный бородатый мужчина. Он выл и бил стену окровавленными кулаками. «Хватит плакать», — сказала Жанеке. «Иди, ты свободен». Мужчина изумленно замолчал. Жанеке пошла дальше, открывая все двери подряд. Несколько камер были пусты, но в большинстве сидели люди. Некоторые молчали, некоторые кричали. Все они начали выбегать следом за девочкой. Заслышав шум в конце коридора, показались двое стражников. жаники превратилась в леопарда и мгновенно прикончила их. Она вышла из подземелья в сопровождении толпы арестантов и в облике леопарда. Они очутились в золотом дворце. жаники помчалась к покоям Ксии. Арестанты разделились. Кто-то побежал грабить дворец, кто-то бросился к выходу. Вскоре кое-где полыхнул огонь. Во дворце зазвенели колокола и застучали барабаны. Жанеке добралась до двери колдуньи и сразу ударила в нее всем телом. Хлипкая деревянная перегородка не выдержала веса гигантского леопарда и вылетела. Рыча, Жанеке ворвалась в комнату и сразу заметила на лежанке Ксию. Учительница вскочила. Она была в легком красном халате, волосы, как всегда, аккуратно уложены. «Какая приятная!» — начала было Ксия, но Жанике уже прыгнула на нее. Она почти успела достать колдунью клыками, но из пальцев Ксии в леопарда ударили множество красных огоньков, отбросили назад и опрокинули на спину. Жанике почувствовала, что шерсть ее пылает сразу в нескольких местах. «Ах ты, сучка!» — прошипела Ксия и кинула в леопарда сноп красного пламени. Жанеки отпрыгнула в сторону. От огненного удара на полу во все стороны полетели каменные осколки. Жанеки снова прыгнула на Ксию. И опять колдунья успела отбросить ее красными полыхающими шариками. Во дворце слышались крики и шум. — А теперь сдохни, тварь! — закричала Ксия. И замахнулась двумя руками, готовясь швырнуть в жанике огромный магический заряд. — Не надо! — закричала сзади Алтыншаш. Жанеки оглянулась. Оказывается, все это время мать незаметно сидела в стени угла, за ширмой. Ксия бросила в жанике заряд. Алтенша метнулась к леопарду, но не успела. Огненный шар ударил в грудь зверя и отбросил к стене. В комнату заглянула Иинг. «Кажется, я немного опоздала», — заметила она. «А, это ты ее освободила!» — закричала Ксия. Похоже, теперь она уже не могла говорить обычным голосом алдуни швырнула в инк еще один огненный шар но размером поменьше потому что у нее не было времени создать большой инк выставила руки создав перед собой полупрозрачный лиловый щит шар ударился о преграду и лопнул рассыпавшись на сотни маленьких искр держа магический щит перед собой инк боком отошла к стене где алтыншаш гладила неподвижное тело леопарда Мельком глянула на мать и дочь. Ксия тем временем формировала в руках огненный шар чудовищных размеров. Одной рукой Иинг продолжала удерживать щит, а другой достала из-за пояса квадратную зеленую бутылочку и швырнула алтыншаш «Вот, возьми это и вылечи, дочь! А теперь уходите отсюда!» И взмахом руки создала в стене голубой овальный портал, зияющий чернотой посредине. Леопард быстро превратилась в девочку алтыншаш схватила дочку и прыгнула в портал. Последнее, что она услышала, был истошный крик Ксии «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Она успела почувствовать сильный толчок и обжигающий удар в спину. А затем все пропало.